Наконец он открыл глаза, но почти ничего не увидел. Пока он спал, наступила ночь. Тело его чудовищно онемело, особенно в основании шеи, и он решил, что проспал, наверное, четыре или пять часов, не меньше. Осторожно, ощупью, он добрался до выключателя, чудом разменувшись с восьмиугольным журнальным столиком со стеклянной доской, Ему показалось, что столик почувствовал его приближение и осторожно подался немного вглубь комнаты, а затем вышел в прихожую, чтобы попытаться еще раз позвонить Эмми. По дороге он взглянул на часы. Они показывали четверть одиннадцатого. Значит, он спал больше пяти часов. Это уж сегодня не в первый раз. Нет, он не заплатит за это бессонницы. Судя по опыту последних недель, он заснет, как только голова его коснется подушки. Он снял трубку, на минуту его поразило ее мертвое молчание. Затем он вспомнил, что сам вырвал у этой дряни ее ядовитый зуб. Он стал тянуть провод, пропуская его сквозь пальцы, пока в руке у него не оказалась вилка, повернулся, чтобы вставить ее в розетку, и замер. Отсюда, через маленькое окошко двери, ему была видна, Веранда, на которой таинственный и неприятный мистер Шутер оставил вчера свою рукопись, прижав ее большим камнем. Еще ему был виден ящик для мусора, и на этом ящике что-то лежало. То есть на нем лежали два каких-то предмета, один белый один темный. Темный предмет выглядел отвратительно. На какой-то миг ему показалось, что там притаился гигантских размеров паук. Он уронил телефонный провод и быстро включил свет на веранде. Затем, на какое-то время, он не знал, как долго это продолжалось, а ему было все равно, он утратил способность двигаться. Белый предмет оказался листом бумаги, совершенно обычным стандартным листом пищи и бумаги, восемь с половиной на 11 дюймов. Хотя от того места, где стоял морд, до мусорного ящика, было добрых 15 футов, Он мог легко разобрать слова, написанные на нем большими печатными буквами. Он подумал, что шутер, наверное, воспользовался либо очень мягким карандашом, либо углем, в котором работают художники. Послание было следующим. В вашем распоряжении только три дня. Я не шучу. Темным предметом был бамп. Шутер, по-видимому, сначала сломал ему шею, а затем пригвоздил его к крышке мусорного ящика отверткой, которую нашел среди инструментов Морта. Он не помнил, как вышел из цепенения. Он стоял скованный ужасом в прихожей у телефонного столика, глядя на старика Бампа, у которого посреди груди, казалось, выросла ручка отвертки, как раз там, где была прядка белой шерсти. Эми называла ее нагрудничком Бампа, а в следующий момент он очтился уже на веранде. Холодный ночной воздух забирался под тонкую рубашку, и он озирался по сторонам. Он заставил себя остановиться. Шутера, конечно, уже здесь не было, поэтому он и оставил записку. Кроме того, он был, кажется, не из тех сумасшедших, которые стали бы наслаждаться видом до досмерти напуганного морда. Он был сумасшедшим, но из другой серии. Он просто воспользовался бампом, чтобы воздействовать на Морта, как пользуется фермер, ломом, чтобы убрать с дороги неподатливый камень. В этом не было ничего личного. Он просто спокойно делал свое дело. Затем он вспомнил глаза шутера и его передернуло. «Нет, личного здесь тоже было достаточно. Он считает, что я это сделал». Прошептал морт в холодную ночь сквозь зубы, Выбивавшие барабанную дробь, И голос его позвучал прерывисто. Сукин сын считает, что я действительно это сделал. Он приблизился к мусорному ящику, И живот ему свело судорогой. Лоб покрылся холодным потом. Он не был уверен, что сможет сейчас что-то сделать, Хотя то, что он увидел, невозможно было оставить так. Голова Бампа была вывернута влево, И от этого у него был странный, вопросительный вид. Его мелкие, ровные острые зубы были обнажены. В том месте, где лезвие отвертки вонзалось в его нагрудничек, была видна кровь, но совсем немного. Бамп был дружелюбным котом. Если бы шутер его привоскал, он бы не стал от него шарахаться. По-видимому, то так и сделал, подумал морт утирая с толпа липкий пот. Дальше ему оставалось пальцами сломать шею, как палочку от эскимо и пригвоздить к мусорному ящику. Тем временем Морд Рейни спал сном, если неправедным, то, во всяком случае, очень нечутким. Морд скомкал послание шутера, засунул его в задний карман брюк и прикоснулся к груди бамп. Тельце кота еще не окоченело и легко подалось под рукой. В животе морт снова почувствовал предательский спазм, но заставил себя другой рукой взяться за желтую пластмассовую ручку отвертки и вытащить ее. Он бросил отвертку на веранду и стоял, держа в правой руке острину Бампа, как тряпичную куклу. Теперь в животе было такое ощущение, будто он куда-то стремительно падал. Подняв одну из двух крышек мусорного ящика, он закрепил ее щеколдой, приделанной для того, чтобы тяжелая крышка... Не ударило по рукам или по голове того, кто пришел выкидывать мусор. Внутри в ряд стояли три контейнера. Морд открыл средний из них и мягко опустил туда тело бампа. Она распласталась поверх оливкового целлофанового мешка, как меховая накидка. Внезапно он почувствовал ненависть к шутеру. И если бы тот появился сейчас на дорожке, Морд бросился бы на него, повалил и задушил бы, наверное, если б смог. Вот так просто... Пожалуй, все-таки это заразно. Быть может, но ему уже наплевать. Не в том дело, что шутер убил единственное живое существо, которое было с ним рядом в этом одиноком доме на берегу пустынного Октябрьского озера. Дело в том, что он сделал это, пока Морт спал. Причем так, что старина Бам превратился в какую-то отвратительную тряпку, вызывавшую блевотный рефлекс. Хуже всего, что ему пришлось бросить своего замечательного кота в помойку. Как какую-то рухлить Похороню его завтра. Слева от дома, где мягкая земля. Откуда видно озеро? Да, но всю ночь бам будет лежать на помойке. В недостойном непотребном виде. Потому что это сволочь, этот бешеный сукин сын. Может быть, где-нибудь поблизости у него есть какие-то претензии к рассказу. О котором последние пять лет Мор даже не вспоминал. Конечно, он ненормальный. Из-за этого Морд боялся хранить среди ночи бампа, записка или не записка. Но он мог быть где-то рядом. Я готов его убить. Если это ненормальная сволочь, еще раз ко мне прикоснется, я попробую это сделать. Он вошел в дом, захлопнул дверь и закрыл ее на замок. Затем он прошел по всему дому, тщательно закрывая все двери и окна. Когда это было сделано, он вернулся к окну, у выхода на веранду и стал задумчиво глядеть в темноту. Он видел отвертку, лежавшую на дощатом полу и казавшуюся черной дыру, которую удар шутера оставил на правой крышке мусорного ящика. Внезапно он вспомнил, что собирался позвонить эми присоединив аппарат к розетке. Он стал быстро набирать знакомый номер домашнего телефона, размышляя, говорить ли эми про Бампо. В трубке послышались обычные щелчки, затем последовала долгая пауза. Он уже собирался положить трубку. Когда раздался еще один щелчок, очень громкий, и механический голос сообщил ему, что номер, который он набирает, не обслуживается. «Чудесно!» — пробормотал он. «Что ты там натворила, Эмми?» «Заговорила телефон до смерти». Нажав кнопку, он разъединил линию и подумал, что все-таки придется звонить Изабелле Фортин, но пока он вспоминал ее номер, телефон зазвонил прямо у него в руке. До этого он не понимал, как у него взвинчены нервы. Вскрикнув и отшатнувшись, он уронил трубку на пол и сам едва не упал, споткнувшись о проклятую скамейку, которую купила и поставила сюда Эми, и которой не пользовался никто, в том числе и она сама. Вытянув руку, он ухватился за книжный шкаф, И только благодаря этому удержался на ногах. Затем он подобрал с полу трубку. «Ло, шутер!» — сказал он. Ибо в этот момент, когда весь мир медленно, но неотвратимо переворачивался с ног на голову, он просто не мог представить, что это кто-то другой. «Морт!» — это была Эми. И голос ее почти срывался на крик. За последние два года их совместной жизни он хорошо изучил эту ее интонацию. Она была либо чем-то расстроена, либо злилась, скорее последнее.